Слова четвертая. Когда я находился во дворце, то большую часть времени проводил в своем кабинете. Вот и сейчас я сидел и разбирал бумаги до поздней ночи. Одна служба безопасности под руководством канцлера Виктора Степановича передала толстую папку с отчетами об обстановке с Персией и Великим Северным Союзом. Самое смешное, что здесь все дела были четко выбраны, чтобы не дать мне чего лишнего. «То есть я могу решать только те вопросы, которые не принесут никакого вреда моим братьям или работе других служб». Дела на рубежах оставляли желать лучшего. А особенно забавным было читать об условиях царя Персии, который хотел, чтобы новый русский император явился к нему на поклон. А затем он только тогда будет с ним говорить. «Да скажите вы уже кто-нибудь ему, что у нас нет императора». Вздохнул я и откинулся на кресло. Я и в прошлых жизнях сталкивался со столь наглыми и правителем. Но после встреч со мной из них выжил только один. После того, как преклонил колени предо мной и принес магическую клятву верности. А так обычно мы сражались до потери всего. У него хотя бы были зачатки разума, чтобы принять неизбежное. Остальные же упирались в надуманную гордыню и, и предпочитали смерть, совсем не думая, чем это грозит для их народов. В таких случаях я всегда сажал на трон достойных людей, верных, что напрямую подчинялись мне, какая бы разница в титулах у нас не была. Ведь я мог сделать иначе, заставляя всю страну страдать. Но это не про меня. В первую очередь, я всегда думал о простых людях, и эта привычка преследует меня до сих пор. Ещё самой первой жизни. Сколько у меня жизней было, и как часто я был правителем. Не зря мой дар назывался императорским. Перед столом проскользнула тень, и из неё появилась Алина, которая тут же принялась вытирать в кабинете пыль и вела себя так, словно всегда находилась здесь. — У тебя что-то срочное? — спрашиваю я у неё а в иных случаях она столь внезапно не появляется и предпочитает заходить через дверь. За годы служения мне я успел выучить все ее привычки как в бою, так и в повседневной жизни. Да, ваша сестра просила передать, чтобы вы не появлялись на завтрашней пресс-конференции. Там вас будет ждать ловушка. Алина выглядела взволнованной, она тяжело дышала, переживая за меня. «А по-другому быть и не может», — спокойно отвечаю я. «Меньшего от своих братьев я и не ожидал. Даже наоборот, я бы удивился, если бы подставы не было». «Что же делать?» — задумалась Алина, явно про себя рассуждая, кого же я прикажу убить. «Но такого в моих планах не было. Пока что. Пойду на конференцию». Мне даже интересно, до чего додумались мои братья. Девушка посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. — Господин, вы всегда идете навстречу опасности. Вот даже меня вы воспитали как убийцу, а я так не могу. — Стоп! У тебя в жизни было много выборов, и ты всегда сама выбирала путь убийцы. — Ну да. Щеки Алины покраснели. Нравится мне это дело а еще шопинг вздыхаю снова она про этот чертов шопинг но господин я каждый раз удивляюсь как вы находите выход из подобных ситуаций на вашем месте я бы на эту встречу не пошла признается девушка забавно выходит она не боится подкрадываться к самым опытным убийцам посреди ночи но остерегается обычные подставы, где навряд ли будет риск для жизни из-за большого сборища людей. Хотя последнее нельзя отрицать наверняка. «И пропустила бы самое интересное», — говорю я и встаю с кресла. Но я не пропущу. Она хитро улыбается. Парадокс. Одна она бы не пошла, но зато рядом со мной чувствует себя в полной безопасности. Я отпускаю Алину на отдых. Хватит на сегодня работы. И для меня, и для нее. Надо хорошо выспаться перед завтрашней пресс-конференцией. А то будет нехорошо, если я попаду в новости с мешками под глазами. Когда я в первый раз стал императором в свои шестнадцать лет, тогда и познал всю боль. Жизнь научила меня смотреть в лицо опасности. Ведь если повернуться к ней спиной то обязательно жди удара в спину. Так происходит и сейчас. Если я не пойду на пресс-конференцию, то будет только хуже. А еще пострадает мое самолюбие, и потом буду страдать от интереса. А так хоть узнаю, что они там придумали. В одной из своих прошлых жизней я и вовсе был долгожителем. Прожил целых сто восемьдесят лет, из которых 80 провел в рабстве на гладиаторской арене. Это во многом и закалило меня. Там не было возможности ни сбежать, ни выкупить себя из рабства. Был лишь один способ обрести свободу — побеждать. А с каждой победой выставляли более опытного противника. Но один гладиатор справился. В свои 90 лет я одержал последнюю победу и вышел с арены не только свободным, но и богатым человеком потому что мои друзья на свободе всегда ставили на меня и побеждали, а за долгие годы там накопилась огромная сумма. В том мире рабство было необычным. Я имел право ходить, где хочу, но всегда нужно было возвращаться назад. Сбежать — не вариант. Заклинание контроля убило бы сразу, без вопросов. Хорошее заклинание, и я рад, что в этом мире таких не встречал. Каждый разумный должен быть свободным, таково было мое мнение. Утром на пресс-конференцию я поехал вместе с Алиной. Надел не ненаградной мундир. Не то чтобы у меня не было наград перед отечеством, но хвастаться этим я не любил, в отличие от братьев, которые к своим медалям добавляли парочку чужих. Мы с Алиной сидели в большом салоне лимузина, а за перегородками нас не мог услышать ни водитель, ни... Не охрана в лице няньки Дениса, который пропадал каждый раз, когда ко мне подсылали убийц. Идеальный охранник, ничего не скажешь. Но его приставил ко мне наш дядя ради моей же безопасности, как он говорил. Поэтому сам я не могу его уволить. Но это пока. Я давно понял, что моя сестра Настя не столь глупа, какой пытается казаться окружающим. Скорее, наоборот. Она прекрасно просчитывает ходы наперед и четко знает, чего хочет. Она понимает, в чем заключается вся опасность происходящего. Поэтому она и предупредила Алину о ловушке. Иногда мне кажется, что сестра самая адекватная из всех моих родственников, если не считать тех случаев, когда она решает поменять униформу служанок в третий раз за год, потому что фасон устарел тратит на это средство, выделенное для хозяйственных нужд дворца, и из-за этого снова откладывается ремонт. Представляю ее лицо, когда в разгар пышного бала гостья упадет на голову люстра. Кто будет за это отвечать? Конечно, такого не случится, потому что на ремонт подобных мелочей я подкидываю средства из своего бюджета, но благодаря договоренности с ответственным лицом об этом никто не знает. «Пора бы вернуть сестре должок», — говорю я Алине после того, как машина выехала за пределы резиденции дворца Романовых. «Что мне надо сделать?» — с улыбкой спрашивает Алина. «Каждый раз, когда речь идет об убийствах, она чуть ли не пищит от восторга. Правда, такая же реакция у нее и на шопинг Убей барона Рихтера, но он должен погибнуть так, словно это был несчастный случай» без лишнего шума я этим займусь лично кивнув оленине я обернулся к окну не сомневаюсь что она сделает все в лучшем виде как никак она довольно неплохая теневая убийца ей ничего не стоит провернуть это за одну ночь переместившись в нужное место по теням а для Насти это будет своеобразная проверка посмотрим как она отреагирует на смерть того кто активно шантажирует ее. Год назад, во время дипломатической миссии, у Насти была интрижка с сыном венгерского маркиза. Тогда она уничтожила доказательства, все бумаги о ней в кабинете того маркиза, все копии писем, не желая выходить замуж за этого человека. Но где-то она допустила ошибку, и доказательства остались у Рихтера. Он уже долгое время желает от Насти денег, власти и красивого молодого тела, шантажируя воспользоваться компроматом. Но сестра, на это никогда не пойдет. Я хорошо ее знаю. Тем более Рихтер умер бы и без этого шантажа. Сейчас он приехал в Российскую империю якобы с дипломатической миссией, но на самом деле он выстраивает шпионскую сеть для Германской империи. А помимо этого занимается диверсиями. Пока он ничего не сделал, но сделает, если его вовремя не остановить. Пусть Рихтер и мелкая сошка, но лезет он в очень неприятные дела. Для блага империи его следует устранить. И для меня только плюс, что тем самым я отдам долг Насте. Странно, вот все родственники говорят, что семья превыше всего. Но по факту мы в этой семье все чужие люди». У нас даже учителя в детстве были разные, чтобы исключить влияние на брата или сестру через преподавателей. С одной стороны, это хорошо, а с другой — имеем, что имеем». «Господин, приехали», — сказала Алина, вырывая меня из мыслей. Слуга открыл дверцу лимузина, и я вышел на красную ковровую дорожку. В сопровождении охраны вошел во дворец для приемов, который также принадлежал нашей семье. Я сел на крайнее место за столом и оглядел зал, в котором собралась толпа журналистов и несколько высокопоставленных людей. Молодая журналистка в деловом костюме задала первый вопрос. «Как вы считаете, экономическое положение в Российской империи удовлетворительное?» Средний брат потянулся к микрофону, но успел только рот открыть, как старший его опередил. «Считаю экономическое положение в империи удовлетворительным и стабильным. Наш отец выстроил мощную структуру, которая затрагивает все отрасли, и она прекрасно работает и будет работать». Журналистка слегка замялась, но все же продолжила. «Но ходят слухи, что в следующем году не будет хватать бюджета на здание». И это нормально. Империи свойственно подстраиваться под нынешние нужды. Сегодня здание строят, а завтра мы перекидываем бюджет на более необходимые цели. Кстати, вы можете и поинтереснее вопросы задавать. Тут я уже не выдержал и поспешил вмешаться, пока брат не создал плохое впечатление о всей нашей семье. Федор, что может быть важнее, чем приюты, школы, сады, и льготное жилье для ветеранов. «Это одна из приоритетных отраслей», — сухо отвечает он. «Но вопрос был именно об этом». Брат побледнел и косо посмотрел на меня. «Я не в курсе подобного сокращения. Я всегда досконально изучал предоставленные мне отчеты и хорошо помнил, что в них упоминалось сокращение именно на подобные постройки». «Может, министр экономики нам объяснит сложившуюся ситуацию?» «Как раз он сегодня присутствует», — киваю на тучного мужчину в дорогом костюме, который сидел в третьем ряду. Половина камер повернулась к графу Рожкову. Он поднялся и спокойно ответил. «Дамы и господа, все просто. Недавно на Совете был подписан указ о распределении бюджета на следующий год». «Почему этот указ был принят, и почему я не участвовал в его подписании?» Брат начинал злиться, но хорошо скрывал это на публике. «Вы не единственный, кто не участвовал!» «Раз не единственный, может, вы объясните свой поступок?» «Кто из нас подписал этот документ?» — прямо спросил я. Никто не сознавался, но я и без того знал, что его подписал Гриша. Иногда можно узнать очень многое, если просто читать предоставляемые отчеты. Была у министра экономики дурная привычка. Он любил приносить на подпись огромную стопку документов, а самое важное — засовывать в середину стопки. Вот Гриша и не заметил, что подписал. Скорее всего, там было так много бумаг со всякой мелочью, что он уже мечтал закончить ставить подписи. «Для принятия указа нужна подпись только одного наследника. В данном случае подписал Григорий Алексеевич». Фёдор покосился на среднего брата, а тот поспешил дать комментарий. «Произошла ошибка. Мы пересмотрим этот указ». Этот ответ журналистов удовлетворил, и они перешли к более интересным вопросам. «Подскажите, удастся империи избежать войны?» «Обстановка на границах накаляется с каждым днем», — спросил усатый мужчина в очках. Снова первым вызвался отвечать Федор. «Когда я стану императором, то приложу все возможные усилия, чтобы избежать войны. Но даже если война начнется, то для империи это будет максимально легкая победа. Боюсь, что легкая победа будет лишь в том случае, если братья сами поедут в Персию» но тогда живым один из них не вернется. Они на это ни за что не пойдут. Большинство вопросов были простыми, и на них спокойно отвечал кто-то из нас. Журналисты легко перешли с политики на темы нашей личной жизни. «Анастасия Алексеевна, а вы уже знаете, кто станет вашей парой? Это же хорошая возможность кому-то стать императором?» — спросила рыжеволосая журналистка. «Пока не знаю. У меня нет времени на любовные дела», — ответила сестра. «А почему молчит Дмитрий Алексеевич? У него уже есть невеста?» Федор поспешил ответить. «У Дмитрия тем более нет времени. В скором времени он должен отправиться в Северный Союз, чтобы урегулировать дела с северянами. Наша семья гордится его поступком. Ведь он обещал, что не вернется в столицу, пока не освободит каждого нашего заложника. И несмотря на то, что Дмитрий самый младший из нас, вызвался он самым первым. Мы можем поаплодировать ему за самоотверженность. В зале раздались громкие аплодисменты. — Дмитрий Алексеевич, это правда? — обратился ко мне пожилой журналист в сером костюме. — Конечно, правда, — отвечаю спокойно я. — Разве я могу врать о подобном? Вы уверены? Не было бы проще вашим старшим братьям заняться этим вопросом. Все это мелочи. Вы знали про обострение конфликта с Персией? О том, что они готовят вторжение на наши земли? Были такие новости. Как я мог не поехать на север после того, как фёдор и Григорий сообщили нам с сестрой в семейном кругу, что они планируют вдвоем отправиться в Персию? Как наследник и мужчина... Смог бы я спокойно спать, зная о поступке моих братьев? Нет, поэтому я отправляюсь на север с радостью и чистой совестью». Зал взорвался аплодисментами, после чего вопросы продолжились. Сразу после конференции оба брата подошли ко мне, смотрели из-под лоби, но я не позволил им заговорить первыми. «В эту игру можно играть и вдвоем». Усмехаюсь я и выхожу в коридор, где полно людей. Туда они за мной не последуют. На бал, который проводился во дворце после конференции, они тоже не пошли. Первый час я общался со знакомыми людьми, пока меня не выцепила сестра. «Спасибо, что хоть меня в Персию не отправил», — хихикнула она. «А ты хочешь? Так еще не поздно записаться», — шутливо спрашиваю я. Нет, — Нет-нет-нет, мне и здесь хорошо. К нам подошел мужчина в дорогом камзоле и обратился ко мне. — Дмитрий Алексеевич, можно вас на пару слов? — Да, — кивнул я, и мы отошли в сторону, подальше от любопытных ушей. Я узнал в нем барона из-за холусти. И пусть по одежде этого не скажешь, но руки выдают в нем опытного бойца. — У меня достаточно деликатный вопрос. Надеюсь, вы не достанете кинжалы и не станете бросаться на меня с криками «Смерть законной власти!» — спросил я. — Не станете же? — Нет, меня устраивает нынешняя власть. — А вы знаете тех, кого не устраивает? Можем об этом поговорить. У меня просьба куда проще, цесаревич. В таком случае слушаю вас. Меня зовут Звягин Михаил Сергеевич, ваше высочество. Я из Белозерского баронства. Рядом с нами располагается графство его светлости Чернышева. У него земли куда крупнее моих, и не хотелось бы жаловаться. Но после того, как он повысил в своем графстве налоги, повысился уровень бандитизма. Барон сжал зубы, но быстро усмирил свою злость и ровным тоном продолжил. Это очень повлияло на мои земли. Стало больше банд... Появились беглые простолюдины. Не хочу жаловаться, но я подавал прошение. В канцелярии мне говорят подождать, а пока я жду, становится только хуже. Люди, работающие на моих землях, уже не могут чувствовать себя в безопасности. Это сильно влияет на производительность и мой доход. Моя семья еле сводит концы с концами поскольку с момента, когда все это началось, баронство перестало приносить прибыль, едва на налоги в столицу хватает. Скажу вам честно, не всегда простолюдины доходят до работы, и это случается не по их вине. Киваю, но пока молчу. Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич, часть моей гвардии вместе с моим сыном Несет службу у северных границ. У нас попросту не хватает людей для решения проблемы с преступностью. Хорошо. Я подумаю, что можно сделать. Буду премного вам благодарен, цесаревич. А дело может оказаться интересным. Поспешив узнать больше, я достал смартфон, на котором у меня был специальный допуск на правительственный сайт. В самом деле, прошение было отправлено несколько месяцев назад, но почему-то на него не ответили, хотя обычно срок ответа на подобные письма составляет всего две недели. Потом поискал новости о графе Звягине в интернете. Ситуация подтвердилась. Многие семьи простолюдинов на его землях разорились из-за повышения налоговой ставки. Даже успел прочитать, пока не подчистили, что граф чернышов всех пойманных бандитов, выкидывает к соседям. Эх, столько лет прошло со времен моей первой жизни, а разбойники на дорогах так и не перевелись. И ничем их не перевести, ни железом, ни законом, ни добрым словом. Время было уже позднее, и я намеревался остаться в покоях этого дворца. Давно здесь не оставался. И мне стало интересно. Додумаются ли, вороновы, подослать убийцы сюда? Выхожу в коридор, и рядом со мной возникает тень Алины. Вокруг больше никого не было, поэтому девушка без опаски проявилась передо мной. — Куда вы направляетесь, господин? — поинтересовалась она. — В свои покои, — отвечаю я, смотря в глаза Алины. В них блеснул азарт. Значит, девушка успела что-то выяснить. Она всегда вела себя подобным образом, когда хотела доложить что-то интересное. «Но если я туда пойду, то меня снова попытаются убить?» — предположил я, продолжая идти по намеченному маршруту. «Нет, если вы сегодня туда пойдете, то у вас будет секс, а потом придется жениться. Останавливаюсь и разворачиваюсь в сторону выхода». «Графиня Варварова?» — уточняю я. — Да. — Да когда же она от меня отстанет? — вздыхаю я, а Алина тем временем передает по телефону, чтобы нам подготовили машину. это графиня Варварова — довольно интересный случай. Девушка конкретно поставила себе цель стать императрицей и намерена добиться ее любыми способами, ничего не стыдясь. Сперва она подкатывала к моему старшему брату но он в упор ее не замечал. Средний брат успешно от нее отвязался, нарыв на нее компромат. И вот теперь она достает меня. Мда. Варварова еще разве что к моей сестре не подкатила. Хотя не сомневаюсь, что она способна и на такое. Ладно, Алина, организуй мне самолет. Сегодня же мы улетаем. — Хотите избежать от графини подальше? — хихикнула моя служанка. «Нет, мы отправляемся в Белозерское баронство, город Белозерск». «Но что мы там забыли? Нужно помочь одному человеку», — отвечаю я, а затем ввожу Алину в курс дела. Меня заинтересовала ситуация, которая там развивается. А еще та информация, которую я нашел на этого самого графа в тайных сводках секретных служб. Очень полезная штука». И я рад, что у меня не забрали туда допуск. Пусть он и невысокого уровня, но есть. Господин, но я могу и сама отправиться или послать с заданием кого-то из наших? Не нужно. Судя по всему, там непростые разбойники. Происходит умышленное ослабление соседа ради присоединения его земель. Значит, бандитами управляют специально обученные люди». «Ох, надеюсь, там будет сильный теневик». Алина в предвкушении потерла ладони. «Я же недавно приносил тебе покушать». «Ну, мне хочется еще», — улыбается она и театрально отводит взгляд. «Оно и понятно, пределы силы не существует. А у таких людей, как Алина, желание стать сильней иной раз играет ведущую роль. И я ее прекрасно понимаю. Все свои жизни...» Я только и делал, что развивал всевозможные навыки. А для чего? Чтобы тоже стать сильнее. — Будут еще распоряжения? — спрашивает Алина. — Сообщи Ивану, что мы будем ждать его в Белозерске. Хочу, чтобы он присоединился к нашей миссии. — Хорошо, — кивает Алина. — Значит, наша поездка на север откладывается? — Нет, мы пробудем в Белозерске не больше двух суток. Сегодня вечером канцлер решил разнообразить досуг и изучал представленные за день отчеты в саду на лавочке. Под ярким светом магического фонаря он перелистывал бумаги, когда заметил двух приближающихся цесаревичей, которые едва не бежали, так спешили к нему. — Вы видели, что учудил наш братец? Его надо закрыть! — тяжело дыша произнес гриш Конечно, канцлер уже получил отчет о произошедшем на пресс-конференции. Ему даже понравился ход младшего. «Он подписал нас на поездку в Персию», — возмущался Федор. «Вы подписали его на поездку на север», — спокойно отвечает канцлер и закрывает папку с документами. Ему нравилось, когда происходили такие противостояния. Это означало, что он мог получить в таких историях свою выгоду Для себя или империи «Мы же не заставляли его соглашаться», — хмыкает Фёдор «Будет ему урок, как надо себя вести» «А что вам мешает отказаться?» Братья переглядываются, и на этот раз отвечает Гриша «У нас гораздо больше шансов стать императорами, чем у него Подобный позор недопустим» Он должен был подчиниться, а не строить из себя императора. Теперь, благодаря вам, если Дмитрий справится, то шансы будут и у него. Канцлер поднял голову и взглянул в застывшие физиономии братьев. Сейчас оба цесаревича поняли, какую большую ошибку совершили. Тут справиться не так легко, но парень умел удивлять. Тут еще нужно понимать, что он на их месте. Не рискнул бы таким, даже если там у него вообще шансов не было бы. Потому что всем известно, как имперцы относится к своим гражданам. Любой имперский человек неприкосновенен. И ему сейчас стоит больших сил сдерживать журналистов от распространения этой информации. Что люди в плену, а империя молчит. Мне собирать делегацию для поездки в Персию, спрашивает Виктор Степанович. Но оба брата продолжали стоять, словно языки проглотили. Цесаревичи вновь переглянулись, но ни один из них не решился ответить. Оно и понятно. Шансы на выживание в Персии минимальны. Как я и думал. Хотите, я найду вам выход из этой ситуации, спрашивает канцлер А под себя подмечает, что все складывается как нельзя кстати. Григорий и Федор одновременно кивнули. «Я могу сделать так, что в Персию отправится Дмитрий, но тогда вы своими руками подпишите ему смертный приговор. Пойдете на такое?» И снова задумчивые взгляды. Причем было видно, что Григорий уже все для себя решил но не решался сказать при сомневающемся брате. Сейчас из них рационального решения не вытянешь. — Ну вы думайте, только не слишком долго, — говорит Виктор Степанович и поднимается с лавочки, не забыв прихватить папку с сегодняшним отчетом. пока я летел у меня было достаточно времени чтобы досконально изучить все доступные сведения о звягине и чернышове и к сожалению моя версия подтвердилась на это указывали абсолютно все факты граф чернышов подготавливает почву для поглощения земель соседа пытается максимально ослабить его и к его несчастью он довольно плохо заметает следы а ведь это именно то что На чем лучше не экономить? Дорогие пассажиры, через полчаса состоится посадка в Белозерске. Если вам, ваше будущее императорское величество, нужны прохладительные напитки, то можете самостоятельно взять их из холодильника. Поскольку сегодня я не только ваша служанка, но и первый пилот. Да и второй пилот тоже. Из громкоговорителя донесся голос Алины. За окном фиг знает сколько градусов. Я опять забыла где включается температурный датчик. Усмехнувшись подобному объявлению, я продолжил изучать документы. На этот раз через планшет, где также был мой личный доступ ко всей правительственной информации. «Дорогие пассажиры, посадка задерживается. Нет, у нас экстренная эвакуация. Первый и второй пилот сейчас за вами зайдут». «Алина возникла из тени прямо возле меня!» «У нас проблемы!» Слегка растерянно говорит она. «Опять забыла дозаправиться?» Спрашиваю я и встаю со своего места. «Нет, господин, это было всего один раз. Мне обещали, что мы дотянем». Алина резко меняется в лице и вздыхает. А такой вид у нее бывает, когда происходит что-то действительно серьезное. Это убийцу мало чем можно напугать, не считая пресс-конференций и закрытых магазинов одежды. Она смотрит на часы на руке и говорит. «Через сорок секунд в нас прилетит неизвестный объект. Скорее всего, нас пытаются сбить».